Глава 43. о п а с н о с т ь положения заключалась в том, что жизнь слишком б а л о в а л а теперь Юджина, доставляя ему больше власти, довольства и роскоши, чем он когда-либо имел. И Это превращало его восточного властелина не только среди его многочисленных подчиненных, но и в собственном доме. Анжела с величайшим интересом следившая.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 можно только соблюдая величайшую осмотрительность. Ведь люди следят за каждым его шагом. Пусть они р а б о л е п с т в у ю т от этого они не менее опасны. В его положении надо быть в высшей степени осторожным, все тщательно обдумывать и как одеться, и что сказать, и как вести себя. Да, не шумит ы из-за всяких пустяков.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 Видимо, доставляли ему удовольствие, но Анжелу он приглашал редко, почти никогда. Он, очевидно, не считал это нужным. А Юджин не решался дать ему понять, что его поведение оскорбительно, х о т ь и е ж и л с я внутренние п р и м ы с л и о том, как смотрит на это Анжела. Колфакс не отпускал Юджина ни на шаг.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 Где бывать и что смотреть, словно ю д ж е н был совершенным невеждой. Кстати, когда мы в пятницу поедем к миссис Савич, захватите с собой т р а к с т о н с к и й ч е м о д а н Вы видели их? Они сейчас в большой моде. А есть у вас лондонское пальто? Обязательно заведите. В этих домах слуги Все ваши вещи пересмотрят и сделают соответствующее заключение. И не забудь, т е каждому по два доллара ч а е в ы х а дворецкому пять. Этот тон был чрезвычайно неприятен Юджину, как неприятно было, что Колфакс игнорирует Анжелу, но он не осмеливался возражать. Он видел, что Колфакс изменчив в своих симпатиях. что он может также возненавидеть, как и полюбить, и что с е р е д и н ы для него не существует. Сейчас Юджин был любимцем. Собираясь куда-нибудь на воскресенье, Колфакс говорил Юджину: "Я пришлю за вами машину ровно в два, как будто у того не было своего автомобиля. Смотрите же, будьте готовы. В назначенный день ровно в два".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 неплоским и пошлым самодовольством, неразвязной самоуверенностью тех, кто б л и с т а е т в высшем свете, а Юджин легко подражал их манерам, независимо от своих истинных чувств. О, это не важно, говорила в таких случаях Анжела, ведь ты так поступаешь из деловых соображений. Но все же это обижало ее и даже очень. Анжела чувствовал себя в таких случаях о п л е в а н н ы но делать было нечего. Колфакс подбирал угодное ему общество, ничем не стесняясь. Он считал, что ю д ж е н годится для светской жизни, а Анжела нет, и не задумываясь подчеркивал это различие. Таким образом ю д ж е н познакомился с интересным явлением в жизни привилегированных кругов.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 Он был свидетелем того, как дочь хозяйки, узнав о приходе дамы, муж, который сидел тут же за столом, спросил у мать, кто ее пригласил. Я право не знаю, отвечала та. Только не я. Вероятно, явилась по собственному желанию. Надо же быть такой бесцеремонной, пробормотала дочь. Когда эта женщина вошла, Юрген понял, в чем дело. Она была некрасивая.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 Его видный пост, его квартира, расположенная в таком прекрасном месте и радушное гостеприимство, все это завербовывало ему друзей. Он любил подчеркнуть, что нисколько не изменился, что ценит людей простых, милых, безискусных, что именно это и есть великие люди, и сам не сознавал при этом, каким разборчивым стал з н а к о м с т в а х Его тянуло.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 которая лежит в основе мироздания. Таким обольщением является жизненная гармония для тех, кто знал в жизни лишь одну борьбу, а людям, которые всегда жили в бедности, роскошь представляется прекрасной мечтой. ю д ж е н благоговевший перед красотой и ценивший все то изощренное и совершенное, Что способен создать изобретательный ум человека, всецело подпал под обаяние более утонченного мира, который теперь его окружал и влиянию которого он неизменно для себя все больше поддавался. Он необычайно быстро усваивал все новое, на чем останавливался его глаз и что давало особенное удовлетворение его эмоциональной н а т у р е Ему ж е казалось, что он всегда жил этой жизнью избранных, н е о т ъ е м л е м ы м и атрибутами, которые были загородные дома, роскошные особняки, городские и загородные клубы, дорогие отели, туристские гостиницы, автомобили, курорты, красивые женщины, изысканные манеры, требовательный и тонкий вкус, и общая слаженность и гармония. Вот где был тот истинный рай. того воплощения материального и духовного совершенства, о котором мечтал мир и к которому к он постоянно стремился, и з н а в а я от тяжелого труда, беспорядка, убожества мысли, душевного разлада, взаимного непонимания и всяческих н е у с т р о й с т в представляющих удел человека на земле. Здесь казалось, не знали болезни, усталости, расшатанного здоровья, привратности судьбы.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 за автомобили или 35 д о л л а р о в за завтрак н и сколько его не смущал какое это ничем не сравнимое удовольствие достать кошелек и вынуть 4, 5 или шесть десятидолларовых бумажек, зная, что такой расход тебе н и по чем ведь будут еще деньги и из того же источника Юджин мог в любое время послать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 о знаменитостях, которых можно встретить в его доме, о красивых женщинах и о чудесной панораме, открывавшейся из его окон. А миссис Витла, какая милая женщина! Но во всех этих разговорах было немало пренебрежения и зависти, а о т з ы в а м о миссис Витла обычно не доставало тепла. Она не считалась такой обаятельной личностью, как ее супруг, хотя мнения на этот счет расходились. Те, кто искал в людях ум, лоск, остроумие, непринужденность, обхождение, превозносили ю д ж и н а и далеко не так симпатизировали Анжели. Те же, кто ценил в человеке положительность, искренность, постоянство и даже без искусственные добродетели, как преданность и трудолюбие, Восхищались а н ж е л ы Всем было ясно, что она верная с л у г а с в о е г о мужа, что она перед ним преклоняется. Очаровательная маленькая женщина, совсем в домашнем вкусе. Непонятно, как он мог на н е й жениться. Они так не похожи друг на друга. И все-таки между ними кажется много общего. Странно, не правда ли?